Унус. Я не знаю, как долго лежу на мертвом теле, смотря в одну точку. Я не помню, зачем я тут. Не помню ничего из того, что было со мной. Только могу гладить грудь Петру, успокаивать его и шептать о том, что теперь он свободен, он обретет спасение. Я верю в это. Верю. Госпожа. Незнакомый голос раздается надо мной. Вздрагиваю и поднимаю голову, вижу нескольких мужчин с факелами, окружившими нас. «Он... он мертв! Моя вина! Он мертв!» Шепчу, а глаза вновь наполняются слезами. Незнакомец печально бросает взгляд на Петру и кивает мне. «Пойдемте, тут нельзя оставаться!» Предлагает мне руку, а я мотаю головой, крепче стискивая одежду Петру. «Нет, я... нет, не должна!» Смотрю на него и улыбаюсь, мысленно заверяя, что пройдет его боль. «Мы возьмем его!» «Женщины могут вернуться, госпожа! Ну же!» Меня кто-то обхватывает за талию, отрывая от тела. Смотрю, как другие мужчины осторожно поднимают его и кивают тому самому, что пришел так поздно. Мой кинжал. Вспоминаю я, осматривая землю, всю перепачканную в крови. Вижу рядом с телом Рима его и пытаюсь перебороть это чувство вины, что убило. Убила двоих и желала этого. Меня отпускают, давая возможность поднять кинжал и крепко сжать его в руке. Указывают вперед, и я иду, переживая боль утраты внутри. Больше не плачу, сил нет, едва могу передвигать ногами. Рука саднит, но не чувствую этого, только пустоту в сердце, где было место для Петру. Мы продолжаем идти этой процессией, пока на холме не вижу лагеря. а недалеко в низменности алые костры, что полыхают за стенами города. Валерию! шепчу я, поворачиваясь к мужчинам, доходящим до меня. Еще ответ в их молчаливых лицах никто не отвечает мне. И страх поселяется в душе. Только открываю рот, но мужчина обхватывает меня за талию и прыгает на дерево, как и остальные с какими-то криками несутся позади нас. Неужели не успела? Неужели Петру погиб зря? Думать об этом сейчас нет сил, только жмуриться и ждать, когда это прекратится. Означать такое поведение может только одно — нападение. А мужчины продолжают нестись, пока горячий поток воздуха не проходит по моему лицу. Распахиваю глаза и вижу, что мы уже в лагере, где расставлены палатки. Мужчины бегают, что-то кричат, на земле лежат мертвые. Слишком слаба даже, чтобы плакать. Не ожидала я, что войну познаю хоть когда-то. Мужчина продолжает идти, крепко держит меня, раздавая распоряжение об укреплении позиций, о теле Петру. Отпускает меня на ноги и кланяется. «Спасибо вам», — шепчу я, испытывая благодарность за то, что спасли. «И нет их вины в смерти Петру, только моя. И хочется как-то подбодрить этого мужчину, оказавшегося тут, и еще живого». «Валерио, где он?» Голос дрогнул на его имени, а в груди появилось неприятное чувство. Сзади вас палатка, вам там все объяснят», — отвечает мужчина, и его зовет другой, выносящий в лагерь растерзанное тело, как, видимо, его друга». Мой взгляд проходит по этим вампирам, мужчинам. Я оказалась в эпицентре костров, сжигающих тела, криков и настоящего ада. Даже слышу неподалеку бой, удары мечей и победные кличи. Было невозможно дойти сюда без потерь. Но принять, что это была потеря Петру, пока не могу. «Лия, какого черта ты тут делаешь?» Знакомый голос, и пусть злой, агрессивный, раздается за моей спиной, но я рада увидеть его, резко развернувшись. Увидеть, насколько обожжена его одна часть лица, как он прикладывает окровавленную тряпку к нему и шипит. «Лука!» — шепчу я и подбегаю к нему, обнимаю за талию. «О, вот этого мне не хватало! Что ты тут делаешь? Ты должна быть уже за пределами Румынии!» — отрывает меня от себя и толкает внутрь палатки, где рядом с импровизированным спальным местом из ткани стоит ведро и множество тряпок разбросано по земле. «Где Петру?» — продолжает он говорить. На этом имени я резко вскидываю голову и смотрю на Луку, не имея сил сказать, что оставил нас. «Лия, я тебе сейчас врежу!» – уже кричит он, подходя ко мне. А в моих глазах скапливаются слезы, губы начинают дрожать, и я опускаю голову, рассматривая его грязную руку. Не могу смотреть в его глаза, очень тяжело и стыдно. «Прости, Лука, прости меня!» Я не знала, как помочь. Я не знаю, откуда появляется это и как вызвать эту силу, когда она жива. Их было много, так много, я не смогла. Я, прости меня. Шепчу я, пытаясь хоть как-то облегчить боль внутри, что снова напомнила о себе. Лия. Мертв, Петру мертв из-за меня. Перебиваю, поднимая на него голову и встречаюсь со взглядом, в котором вижу, как проносятся года, столетия их жизни вместе. На нас напали. Дарина, там Рима была. Я убила. И я убила их. Из-за меня погиб он. Из-за меня. Что... Шепетон, отбрасывая тряпку, хватает меня за плечи. «Что ты сказала?» «Его больше нет, Лука, прости меня». Глотаю слезы, только от горя дрожу от эмоций, но не от страха. Ведь лицо парня превращается в маску из ненависти ко мне. «Зачем ты это сделала с моим братом?» «Зачем притащила его сюда?» Орет он в мое лицо. Жмурюсь, но позволяю ему вылить на меня свою утрату. Пусть кричит, пусть даже ударит, я заслужила. «Ты...» «Я знал, что доверять тебе нельзя». «Нельзя!» «О, брат мой! Он был мне как ребенок, он был моим сыном, ведь я растил его». Отпускает меня, падая на землю, сжимает руками голову. «Прости. Что ты тут забыла?» «Пришла посмотреть, скольких мы потеряли?» «Пришла возрадоваться нашему горю?» Подскакивает, наступая на меня. «Нет, я хотела помочь». Мотаю головой судорожно еще в кармане подвеску. «Помогла». Она в тебе. Она привела тебя сюда. Нет!» – скрикиваю я, не желая, чтобы мое имя пачкали ее, Василикой. «Нет, вот!» – цепляю цепочку и поднимаю руку. Лукая переводит взгляд на нее, а затем на меня. Тянется ладонью, но тут же отрывает ее шипящую. Подскакивает на месте и отшатывается от меня. «Он! Он обманул нас! Он не принял твою кровь! Он обрек всех нас на добровольную погибель!» – с болью говорит он. «Да, из-за меня. И я пришла, чтобы отдать ему это. Я хочу, чтобы вы выиграли, Лука. Я... Я не хочу бежать. Прости меня, что не смогла уберечь Петру от смерти. Но вас уберечь от нее хочу всем своим сердцем. Заверяю его, пока он бегает глазами по мне, по кулону, и в нем идет борьба. Я не могу помочь тебе в этом». Мотая головой, подходит к ведру и достает оттуда тряпку, садясь на ткани. «Понимаю, что ты ненавидишь меня из-за смерти брата». «Нет. Да, возможно, сейчас я не готов обсуждать это, потому что не могу пока принять. Но дело в ином ли я?» Прикладывает тряпку к своему лицу, поднимая на меня голову. Город закрыт. Как только мы вошли туда, начался бой, и нас выбрасывали за пределы города, буквально выталкивали за пределы стены, оставив там его и низших. Еще остались примерно сто наших мужчин, а на стене стоят женщины, как и вблизи нее. Они нападают постоянно на нас. И мы не можем пробраться туда. Я знаю, что Валерио до сих пор там и жив. Иначе бы меня тут не было. Но он слабеет, ведь ты видишь, что со мной. У меня нет возможности регенерироваться больше самому, как и у большинства. Мы дохнем, как мухи. И в смерти Петру я тоже виноват. Я не дал ему свои силы, чтобы противостоять. Мы все связаны кровью и чувствуем, когда наш Создатель становится слабым. Нам не пройти туда, а убивать их... «Нас слишком мало, ведь брат так и не позволил нам обращать новых». Василика обратила всех, и даже тех, кто не принадлежал этой земле. Она привезла сюда тысячу женщин, обратив их, а мужчин всех они испили. Она подготовилась, пока мы пытались забрать у тебя твою кровь, пока мы теряли возможность на спасение, которой он даже не воспользовался. Потратив время и силы, она стала сильнее. «Издаю вздох» закрывая глаза я не могу поверить, что заведомо проиграли. А он там. Один и не знает, что я нахожусь совсем рядом с необходимой для него кровью. Я знаю, как вам попасть в город. Открываю глаза и прячу подвеску в карман брюк. Да, знаю. Я видела сон, в котором прожила часть жизни мамы и увидела Георга. Она любила его. И последняя их встреча была в домике недалеко от города. Она шла по проходу, о котором ты говорил». Он находится рядом с этим местом и выводит прямо к замку. «Надо найти его, и тогда...» «Ничего не будет, Лия!» Перебивает меня, вскакивает, швыривает тряпку. «Но... посмотри на меня, я истощен. Людей нет поблизости и негде нам взять кровь, чтобы продолжать бой на равных. Идти до ближайших городов опасно, и я не могу оставить брата там. У нас нет пищи, а у них ее полно. У них есть преимущество». Разводит руки, чтобы я вновь увидела, как его раны глубоки и как обезображено его лицо. «У вас есть оно», — говорю я, подхожу к нему. «Я ваше преимущество. Я человек, и я могу дать тебе кровь, свою кровь, и ты сможешь помочь мне спасти вас, его». «Лия, нет. Все кончено, и нам осталось только ожидать смерти брата». «Не говори этого», — скрикиваю я, приближаясь к нему вплотную. «Нет». Не для того я иду сама на смерть, чтобы ты сейчас поддался своему горю. Не для того погиб Петру, чтобы мы все бросили. Не для того я отреклась от всего, что знала. Не для того ты тут, Лука. Мы должны это сделать. Мы сделаем это. Я передам ему добровольно и со всей своей любовью кровь, от которой он отказался ради моей жизни. Мы пойдем туда, и вот когда Василика умрет, все будет кончено. Понял? Но иначе никак. Я... Лука, не сдавайся раньше времени, не надо. Вместе мы сможем. Да, Валерио обманул вас, подвергнув всех смертельной опасности. И сейчас это продолжается, но и себя же он отправил на смерть, желая спасти меня. Не дай мне усомниться в том, что я пришла сюда не зря, дабы не видеть вашей смерти. Мое сердце разорвется, часть его уже умерла вместе с Петру. Другая оставит меня, если ты примешь смерть безучастно, желая этого. Но если погибнет он, Валерио, то наступит мрак навечно. Так ты действительно любишь его?» Прищуривается недоверчиво. «Да, люблю. И меня бы тут не было, если бы мое сердце не жило для него. Я бы не простила его за все, что он сделал со мной, если бы не знала, что сейчас и он, возможно, немного, совсем чуть-чуть, чувствует ко мне то же самое. Валерио оставил мне письмо, где рассказал про ваш план, только не дал мне ответить» не дал мне самой решить, считая, что защитит меня и даст то, о чем я мечтаю. Он не успел узнать, что мои мечты только о нем. Мои мечты подарены ему. Эй, Лука, возьми мою кровь во имя моей мечты. Протягиваю ему руку, смотря в зеленые глаза, в которых светится надежда. Ты станешь слабее, намного слабее, чем сейчас, и у тебя не будет возможности самой бороться. Ты ведь использовала силу, чтобы выбраться оттуда, убить Дарину и Риму. И теперь же тебе требуется время, которого у нас нет. Как и сила, вероятно, больше не появится в твоем теле. Произносит Лука, беря мою руку. Я знаю, но мне и не надо бороться. Моя миссия только в том, чтобы вы выиграли. Я слаба уже сейчас. И сила моя только в нескольких каплях крови, что была добровольно отдана в ту ночь. И я не жалею ни о чем, как и о том, что отдам тебе силу ради спасения твоей жизни и Валерию, как и вашего народа. «Пей, Лука, пей, и давай выиграем!» Улыбаюсь, хотя делать это неимоверно сложно. Ведь хочется плакать и продолжать горевать о смерти Петру. Но Валерио еще жив, и это придает силу внутри. Он жив, и я увижу его, чтобы в последний раз поцеловать и признаться во всем, подарив свою жизнь за его. «Присядь, так будет тебе легче», — говорит Лука и подводит меня к скамье. Отворачиваюсь, когда порез причиняет боль на внешней стороне локтя. Кривлюсь, когда его губы касаются моей кожи. Тошнота и боль внутри, но жмурюсь, переживая это. Смогу, должна. Хоть и вызывает внутри отторжение то, что пьет мою кровь. Это не так, как было в ту ночь. Сейчас голова кружится практически сразу, и появляется неприятная заложенность в ушах. Дышу, хриплю и громко, но держусь. Рука трясется от желания вырвать ее, и разорванная кожа зудит. Валерию, Только ради него. Только бы все получилось, и плевать мне, что будет дальше. Главное отдать ему, посмотреть в его глаза и понять, что никогда мое сердце не будет любить больше и глубже. «Хватит!» – шепчу. Даже мысли о любви не помогают мне унять физическую боль в теле. «Хватит!» – прошу я, открывая веки. Смотрю мутным взглядом на Луку, поднимает голову на меня. Нет больше ожогов. Его кожа идеальна, как и была раньше – Губы все измазаны кровью, которую он собирает кончиком языка, отпуская меня. И наблюдаю, как порез набухает, затем покрывается корочкой, а через несколько мгновений ничего нет. Тело только помнит, что поделилось кровью. Спасибо, Лия. Я не умею говорить красиво, я воин, а не поэт. И не надо, Лука. Теперь ты... Тебе лучше. Перебиваю его, душа через рот, и восстанавливаю внутреннее состояние. Конечно, намного. Я полон сил. «Желание убивать, и у меня есть план. Ты останешься тут», – говорит он, указывая на палатку. «Но...» «Подожди, послушай», – поднимает руку, останавливая мое возмущение. «Ты сказала, что есть тоннель, по которому мы можем пройти. Я надеюсь, что он не охраняется, и о нем забыли. Если мы найдем его и пройдем по нему, то окажемся сразу в городе. Я передам Валерео, что ты тут. Так он сможет пройти по тому же тоннелю и остаться незамеченным какое-то время». А когда они поймут, что остались только мы, будет уже поздно. Он встретится с тобой. А если тоннель затоплен? Если воспоминания мамы не верны, и она пыталась таким образом запутать меня и привести в ловушку? Эта мысль появляется в голове, и я высказываю ее. «Это случилось той ночью?» уточняет Лука. «Да, в ту ночь, когда вы ушли. Она была мертва, я? Мне жаль, но она мертва». Тихо и мрачно произносит он. «Черт!» шепчу я, кривясь от укола боли внутри. Хоть и приняла, что мать потеряна, но знать о смерти ужасней. У меня никого теперь не осталось. Совсем. Кроме Валерео и Луки. Мне очень жаль, Лия, и неприятно говорить тебе. Ее убила Василика за то, что она хотела забрать твою жизнь. Это еще одна причина, по которой тебе нельзя туда идти. Потому что она ждет меня. Ведь она ожидала, что Валерию приведет меня. Открываю и вытираю мокрые глаза рукой. «Нет, предполагается, что брат испил твоей крови, и сейчас ты должна быть уже слаба». «Женщина», вспоминаю я. «Там была женщина, она убежала, и сейчас...» «Уже донесла Василике». «Нам надо торопиться», продолжает мою мысль Лука. «Хорошо. Мне ждать тут Валерию, Но если проход тоже охраняется, стою и подхожу к Луке. Даже если он охраняется...» У меня сейчас достаточно силы, чтобы проникнуть в разум Валерио и сказать ему, что ты тут. Главное, передать ему это. Главное, чтобы впустил меня в свой разум, а дальше уже ничего не имеет значения. Отвечает он, обходит меня и поднимает с пола железные доспехи, какие я видела только на картинках. «Лука, только береги себя!» Произношу, наблюдая, как он одевается. «Конечно, а как же иначе? Мне надо знать, где находится это место». Попробую описать точно. Мама поднялась на тот выступ, с которого мы упали. Прошла по нему, и там было углубление, откуда она достала веревку. Потом она открыла деревянную дверцу и спустилась. Шла по проходу, там была вода. Она поднималась или же спускалась, я не помню, но никуда не сворачивала. Вышла она к той же двери, там была защелка. Оказалось в лесу, за спиной была стена. Эта дверь покрыта мхом и листья. Сложно ее найти, но там был камень. Да, точно, там был большой камень по правую сторону от нее. Она бежала в горы, а потом на опушке свернула налево и снова бежала до домика, в котором и встретилась с Георгом. Там их и поймали. Тру виски, воскрешая воспоминания, но все так мутно. Закрываю глаза, делая глубокий вздох. «Надо что-то еще, что-то особенное. Таких мест тут много, три я знаю. Но нет времени обходить каждое», – торопливо говорит Лука. «Сейчас, сейчас!» – шепчу я, жмурюсь сильнее, снова попадая в тело матери, выбирающейся из тоннеля. Как она закрывает дверь и оборачивается, оборачивается. Распахиваю глаза, смотрю на ожидающего Луку. Крест. Там стоит каменный крест, небольшой, но его увидеть можно. Этот крест поставили давно. Она не знает, откуда он. Он прямо позади дверей, как метка этого места. «Этот тоннель, он...» «Это тот самый...» по которому Валерио привел в город Василику. Но его должны были уничтожить. Он был забит камнями. Я знаю, где это. Знаю ли я? Я сам ходил по нему. Мы бегали там мальчишками, играли и прятались. Перебивает меня Лука и улыбается, надевая на голову шлем. Хорошо, тогда иди. Киваю, отвечая ему улыбкой. До встречи, я. Я оставлю тебе мужчин, они будут защищать лагерь и тебя. Разворачивается, но замирает у выхода оборачивается и немного склоняет голову. И мои слова, сказанные тебе тогда, не были планом. Я действительно хотел, чтобы мой брат познал настоящую любовь, искреннюю и неподдельную. Я желал в тот момент, чтобы Валерио поменял свое решение и остался бы с тобой, уехал или же скрылся. Ты заслужила это, как и он. Второй шанс дается редко, практически никогда. Второй раз, чтобы увидеть счастье, любовь и верность. Мне жаль, что временные границы и обстоятельства, в которых вы встретились, не пересеклись в прошлом, тогда бы история была другой, как и наше будущее. Спасибо тебе за все, Лия, и прощай. Мы встретимся когда-нибудь, и тогда я смогу отблагодарить тебя иначе. Обещаю тебе, что сейчас сделаю все, чтобы ты и он смогли доказать самим себе. Ваша сила в любви, которая встречается слишком редко. Прощай, детка. Последние слова, сказанные им, и он исчез за тканью, оставляя меня в ожидании возлюбленного.